глава вторая черепаха на вернисаже выставки, которую Уарда Андерсон организовала в честь своего недавно забранного, как тогда говорили мужа, я ускользнул, свернув в боковую галерею и под предлогом поиска туалета открыл несколько дверей дома Андерсонов. Приходилось шарить в полутьме. Комнаты пахли чистотой и продуктами переработки пчелиного воска. Их омывал лунный свет. облегчая мои перемещения и придавая объёмам и пустоте ненадёжный, нереальный характер, который в свою очередь вызывал в памяти атмосферу полотен Андерссона. Наконец, сменив коридор, я оказался на кухне. Её освещали мощные лампы. У Андерссонов было несколько дочерей-красавиц, в которых все мы были более или менее влюблены. И между раковиной и заставленным грязной посудой столом я узнал старшую из них. Ная, присев на корточке, она разделывала черепаху. Умиртвление и расчленение черепахи, с какой бы точки зрения его ни рассматривать, будь то под углом кулинарного искусства или в более абстрактных рамках, представляет собой последовательность в равной степени бестолковых и возмутительных этапов. Нае исполнилось 22. У неё были золотые глаза. Она устремила их в мою сторону, И неласково спросила о моём присутствии в всех местах, в той части дома, где она полагала, что сможет ускользнуть от светских условностей, от подобающей скорби, от подлинной грусти. Поскольку мне нечего было ответить, я ничего не ответил. Между нами на вымощенном жёлтой плиткой полу безжизненно кровоточил растерзанный панцирь Я не выказывал никакого желания наклониться, чтобы помочь ей завершить прерванную на мгновение работу. Я был взволнован красотой Наи и мыслью, что днём и ночью совсем рядом с нами вершится какая-то абсурдная резня. Ная приподняла труп, обернула его саваном из тряпки и положила стекать в раковину. Потом вытерла руки и увлекла меня за собой из кухни. Мы пересекли террасу, обогнулись сзади куст снежноягодника и сделали ещё несколько шагов, чтобы покинуть круг, который с излишней настырностью выбеливали кухонные лампы, после чего очутились в тени. Пейзаж вызывал в памяти лунные бархаты Кисти Андерсена, придуманные им лесные тылы и изнанку далёких озёр, заблудших среди испокон веку, оставивших всякую надежду на сумерки небес. На горизонте отсвечивала излученной реки, и отчётливо, несмотря на расстояние, виднелась господствующая над ней деревянная постройка, которая была есть и вскоре будет сторожевой вышкой. До нас не долетало ни звука, не доходила болтовня созванных у арды Андерсон гостей. Подозреваю, она стекала по противоположному склону холма, её поглощали деревья, чёрная кора, мох, то серебристая, то чёрная листва. Никакой ракетмотора не разъедал ночь. В окрестностях дома не было дорог, только непроезжие тропинки. Чтобы вернуться в город или в лагерь, приглашённым предстояло проложить себе путь через лес. Кое-кто в холодные утренние часы заблудится и исчезнет. Их смерть будет не такой ужасной, как смерть черепахи, но они так и сгинут. "Ная", сказал я. "Вот уже 15 лет я лгу вашим родителям". никакой я не художественный критик». «На кого же вы работаете?» — резко спросила молодая женщина. «Не знаю», — сказал я. «Но вы им верны?» — спросила она. «Вы всегда будете им верны?» Мы прошли немного по лужайке, пытаясь разобрать какие-нибудь созвездия, и потом прожили вместе девятнадцать лет, в, не побоюсь этого слова, полном согласии, разделяя все существенное и и не прегнубив неверности. Потом Ная умерла. Ная Андерсон угасла вчера от рака, обратив ко мне свои золотые глаза. Она не высказала никакой просьбы, не попросила её сопровождать, но я дал ей понять, что сегодня намерен уйти и сам. Мы необходимы друг другу. Мы составляем единое целое. Чтобы воссоединиться с ней, достанет черепашьего ножа.